Глава четвертая. Инициализация. Я проснулся от странного сна, почти кошмара. Не открывая глаза, попытался удержать в памяти те образы, что видел совсем недавно, но не смог. Все они развеялись, словно утренний туман под воздействием луча и восходящего солнца, лишь чувствующий мящей пустоты на сердце и всепожирающей ненависти к... К кому? Или чему? Осторожно, чтобы не разбудить Айвен, поднялся с нашего ложа. Подхватил ножны с мечом и, бесшумно ступая по мягкому ковру, вышел из спальни. Встретившись взглядом с Саидом, одним из лучших воинов моего рода, я прижал палец губам, чтобы хранитель Покоев не нарушил тишину. Сегодня предстоит длинный и трудный день. А еще нужно присматривать за гостями. Старший сын императора Бельвеса, наследник, почтил мой дом своим присутствием. Я до сих пор не смог понять, зачем он отправился в такую дарь от дворца. Да, знаю, что мой род заслуженно считается одним из самых преданных императорской семье, но этот визит то ли вежливости, то ли разведка рода очень плохо работает, и я что то не знаю. Неужели война? Чтобы ни одной половицы не скрипнуло под ногами, я пересек коридор, используя технику тихого шага, одну из первых, хорошо усвоенных мной. При этом, когда создавал плетение, сердце вновь кольнуло сильное чувство. Тоска? Но с чего бы? В большом холле уже шла работа. Одни слуги готовили завтрак, другие оттирали одним им видимые пятна. Пришлось поднять правую руку в особом жесте, чтобы никто не вздумал шумно проявить ко мне почтение. Еще слишком рано. Добравшись до тяжелой двусторчатой двери, я распахнул ее и шагнул на террасу. Как раз в тот момент, когда первые лучи солнца выглянули из-за горизонта, окрасив перистые облака в огненный цвет. Еще не пели утренние птицы, и можно было насладиться утренней тишиной. «Отец!» — прозвучал голос старшего сына, и мое сердце пропустило один удар. Что ж за сон мне приснился, что привычные вещи вызывают столь странную реакцию? «Не спишь?» — я улыбнулся. Младший сын, Лерон, неделю назад совершил прорыв в своем энергетическом развитии, и смог создать трехзвездную технику. Впечатляющий результат, учитывая, что ему всего лишь 16. С тех пор сын, окрыленный удачи ежедневно изматывает себя тренировками, чтобы догнать старшего. Наивное, но благородное стремление. Скоро сам поймет, что это непросто – увеличить свой энергетический потенциал вдвое. «Сегодня проснулся рано, как и ты». Лерон повернулся к восходу. «Скажи, отец, зачем к нам прибыл наследник Джамал?» «Вчера вечером я наблюдал за ним во время посещения часовни Баргота и не увидел ни капли почтения к богу воинов. Это было настолько странно, что мне захотелось немедленно рассказать тебе об этом». «Вы обсудили это с Роником?» – спросил я. Старший брат Лерона был не по годам мудр и наверняка нашел причину, почему наследник императора был столь неуважителен к своему богу-покровителю. «Брат вчера был занят». Лерон отвел глаза в сторону. Понятно. Похоже, Роник встречался вчера с одной из родовитых дев, сопровождавших наследника. Надо будет напомнить ему, чтобы держал своего коня в загоне, чтобы потом не выяснилось, что мы нанесли какому-то роду непростительное оскорбление. — Отец, ты сегодня особенно задумчив, — произнес сын. — Тебя тоже тревожат гости? — Да, сын. Надеюсь, после посещения усыпальницы они наконец завершат свой визит вежливости и покинут нас. — Что ты так смотришь на меня? Я тоже не люблю, когда не могу понять что-то. Так что будь на настороже и передай брату, как увидишь, чтобы не увлекался хм, общением со столичными красавицами. После разговора с сыном смутное тревожащее чувство окончательно поселилось в моем сердце, сформировавшись в конкретный образ. Похоже, мне не нравились гости, а точнее наследник. И это было странно, ведь я знал Джамала еще младенцем, даже одно время служил его личным телохранителем пока не стал главой рода. Так что ж поменялось с тех пор? Только хорошая тренировка могла очистить мой разум, но и здесь меня ждало тревожное чувство. Мой путь пролегал через сад, выращенный руками Айвен, и я, шагая через него к тренировочной площадке, внезапно испытал столь сильную тоску, что сбился с шага. Разозлившись на себя, до хруста сжал кулаки и двинулся дальше. Ничего, полчаса работы с мечом избавит меня от странных чувств и освободят разум. Тогда можно будет спокойно поразмыслить над тем, что происходит, и чего нам ожидать от ближайшего будущего. Более сотни одаренных. Никогда еще в окрестностях усыпальницы моего рода не останавливались столь многочисленным отрядом. Людей Тайфун было всего два десятка, если считать вместе с сыновьями и мной. Оставшиеся восемьдесят – это сопровождающие наследника императора. Разумеется, лишь сам Джамал получил разрешение войти внутрь сыпальницы. Остальные, как и простые воины моего рода, будут ждать нас здесь, в 20 километрах от святилища Тайфун. А если какой-то глупец попытается нарушить закон, десятки тысяч охранных техник, скрывающихся среди деревьев, ручьев и камней, убьют нарушителя сотнями способов. — Скажи, Викторис! — обратился ко мне Джамал, как к равному, на что имел полное право. Как давно вы построили усыпальню? Ведь ваш род не самый древний в империи. Но о вашем святилище ходят столь таинственные легенды, что мне, как будущему императору, становится не по себе. Мы ничего не строили. Усыпальня уже была здесь, когда первый тайфун привел в эти земли своих людей. Ответил я про себя, удивившись. Почему наследник задает столь глупые вопросы? Ведь вся эта информация находится в свободном доступе, в имперской книге о родах и семьях. Или он хочет услышать то, что известно лишь Роду? Значит, это правда, что в те времена, когда еще не существовало империи Санкурия, ваши предки могли укрыться в стенах усыпальницы и там переждать любую осаду? Джамал задал очередной вопрос, и я окончательно потерял смысл происходящего. Но все же нашел в себе силы ответить. Правда, мой голос прозвучал излишне сухо. воины тайфун никогда не прятались от своих врагов. Они встречали их лицом к лицу на поле боя и всегда побеждали, даже если это стоило большой крови. «О, нет, Викторис, я не хотел оскорбить род Тайфун. Я всего лишь хотел узнать, насколько правдивы те истории, что в ходу у имперских сказителей. Ведь не все записывается в имперскую книгу о родах и семьях. Что-то хранится в секрете. Значит, рассказчики бессовестно лгут. Что ж, мне будет чем заняться по возвращении». Разговор у костра угас сам собой, оставив неприятный осадок на сердце. Джамал изменился, и мне не нравилось, насколько это повлияло на будущего наследника. Так что я распрощался с будущим императором, сославшись на ранний подъем, и отправился к своей палатке. Там, уже засыпая, решил, что мне следует наведаться в столицу и поговорить с Бельвесом лично. Как верному воину империи, двери императорской приемной для меня всегда были открыты». Утром, едва диск солнца взошел над горизонтом, мы выдвинулись в путь. Я, два моих сына, пятеро воинов, чьих жилах текла кровь тайфун, и Джамал со своим телохранителем. Оба гостя шли с завязанными глазами, подчиняясь правилам родовых земель, нерушимым законе империи Санкурия. На своих родовых землях я был всевластен, и даже император должен был выполнять мои приказы, если они не несли прямой угрозы его жизни или жизни его подданных. Несколько километров пути по смертельно опасной местности, где один неверный шаг может стоить жизни большей части отряда. Самые старые плетения устанавливал еще мой дед, многие сотворил отец, но большую часть, особенно самых опасных техник, шести и семи звездных, создавал я. Какие-то заклинания били точечно, другие накрывали сотни квадратных метров. Даже по воздуху невозможно было подобраться к усыпальнице, если ты не знал безопасный путь. «Насколько я знаю, у вас самое защищенное святилище из всех мне произнес наследник, когда мы остановились на небольшой поляне, чтобы отдохнуть. Прошло уже несколько часов, и солнце почти добралось до зенита. Будь мы без гостей, давно бы были уже на месте, а так нам предстояло идти еще около получаса, хоть я и сказал перед привалом, что пройдена лишь половина пути. «Это отличный полигон для испытаний, Джамал», ответил я. И порой он опасен даже для своих создателей. Бывали случаи, что воины рода, совершив ошибку, находили здесь свою смерть. Все, привал окончен, продолжим путь. И снова медленные шаги, быстрые перебежки, повороты и зигзаги. Многие из них ненужные, чтобы еще больше запутать чужаков. Зачем мне это было нужно? Я до сих пор не знал ответа на этот вопрос». Но то чувство, что разбудило меня вчерашним утром, заставило иначе взглянуть на паломничество и незваных гостей. Наконец мы прибыли на место. Святилище скрывалось в глубине диствиновой рощи. Мощные раскидистые деревья, под кронами которых можно было открыть две, а то и три тысячи солдат, легко скрывали каменные сооружения, покрытые ползучими растениями и множеством кустарников, обосновавшихся на плоской крыше. Лерон, Роник, откройте ворота!» Приказал я забираю сыновей поводки, привязанные к правой кисти наследника и его телохранителя. «Джамал, можешь снять повязку, мы уже пришли. Но твой воин по-прежнему будет незрячим и останется здесь. Внутрь войдешь только ты». «Хорошо, Викторис», — ответил будущий император, и в его голос я услышал нотки недовольства, граничащие с раздражением. «В другой раз я бы списал подобное проявление эмоций на усталость, но теперь насторожился». Заведя левую руку за спину, подал знак своим воинам, чтобы они удвоили бдительность, а сам жестом правой руки указал на усыпальницу. «Прошу следовать за мной!» Приближаясь к древнему строению, ставшему для моего рода святым местом, я украдкой следил за Джамалом и был удивлен, с каким пристальным вниманием тот изучает усыпальницу. А когда мои сыновья открыли ворота, наследник и вовсе сбавил шаг, бегая взглядом из стороны в сторону словно уже видел что-то подобное и теперь искал различия или несоответствия. «Что с тобой, Джамал?» — не выдержав спросил я. «Ты уже видел что-то подобное?» «Нет, не приходилось», — ответил наследник, и я понял, он лжет. «Викторис, я, пожалуй, не буду заходить внутрь. Нехорошо, когда чужаки тревожат могилы чьих-то предков». «Как знаешь», — пробормотал я, — «тогда не уходи вот за те деревья, там смерть». Оставлю тебя с твоим телохранителем, а мы все посетим святилище, чтобы быстрее вернуться. Воины, за мной!» Дождавшись, когда все родовичи перешагнут порог усыпальницы, я оглянулся на наследника и, убедившись, что он не собирается делать глупости, шагнул внутрь, велев сыновьям «Закройте ворота!» Приняв из рук воина магический светильник, влил в артефакт немного энергии и поднял над головой, чтобы не слепило глаза. Небольшой холл, знакомый мне с детства по сторонам четыре дверных проема, ведущих в склепы предков, имена которых даже я не всегда мог вспомнить. К ним мы заглянем на обратном пути, а сейчас нужно подняться на второй этаж, чтобы навестить отца и деда. Я успел сделать три шага вперед, когда голову словно сдавило стальным обручем, а перед глазами вспыхнула строка текста, который я никогда раньше не встречал, но почему-то понимал написанное. «Кандидат номер два. Запущена инициализация». До окончания распаковки сознания 3, 2, 1.